16. Ему приснился сон Но не о штукатурнике Ему приснилось, что он стоит На черном, засыпанном щебнем Гудроне железнодорожного переезда Где-то в пустынных просторах Западного Миссури С ним был Чик Переезд огораживали предупредительные знаки Белые косые кресты С красными лампочками в центре Лампочки мигали Звонили звонки. Тут на юго-востоке что-то загудело. Гул расстал, словно молнию поймали в бутылку. «Идет», — сказал Джейк Чику. Гет подтвердил Чик. И вдруг по равнине к ним заскользило что-то громадное, розовое, в двести колес длиной. Оно было приземистое, обтекаемое пулевидное, и при взгляде на него сердце Джейка наполнилось невыносимым страхом. Сверкавшие на солнце лобовые окна поезда походили на глаза. — Не приставай с вопросами, — велел Джейк Чику, — не соберешь костей. Чудовище с колесами зовут мучитель Блейн. Вдруг Чик прыгнул на рельсы и припал к ним, прижав уши и отчаянно скаля зубы. Золотистые глаза зверька пылали. — Нет! — пронзительно крикнул Джейк. — Нет, Чик! Но Чик словно не слышал. Теперь розовая пуля неслась прямо на косолапа, на крохотный дерзкий комок. Вибрирующий гул медленно растекался по всему телу Джейка, из носа у мальчика потекла кровь, а зубные пломбы раскрошились. Джейк прыгнул за Чиком. Блейн Мона, или это был Чарли Чух-Чух, налетел на них, и мальчик внезапно проснулся, дрожая и обливаясь потом. Ночная тьма вдруг стала осязаемой, навалилась, придавила к земле. Он повернулся на другой бок и лихорадочно зашарил по земле в поисках Чика. Мелькнула ужасная мысль — косолап ушел, но в следующий миг пальцы Джейка нащупали шелковистый мех. Чик пискнул и с сонным любопытством посмотрел на мальчика. Все в порядке, пересохшими губами прошептал Джейк. Никакого поезда нет. Спи, спи, мальчик. Чик согласился, косолап и опять закрыл глаза. Джейк перевернулся на спину и стал глядеть на звезды. Блейн, не просто мучитель, думал он, он опасен, очень опасен. Да, возможно. Никаких, возможно, с жаром настаивал его рассудок. Ладно, Блейн мучитель, факт. Но ведь в его итоговом эсе о Блейне говорилось и кое-что еще. Блейн, истина. Блейн, истина. Блейн, истина. Мама родная, ну и дела, прошептал Джейк. Он закрыл глаза и через считанные секунды снова спал. На этот раз без сновидений. Семнадцать. К полудню следующего дня, поднявшись на гребень нового степного кряжа, они впервые увидели мост. Он был переброшен через Сент, там, где река сужалась, поворачивала к югу и текла вдоль городской черты. Мать честная негромко проговорила о Сьюзи, Тебе это ничего не напоминает? — Да, похоже на мост Джорджа-Вашингтона. — Точно, — согласился Эдди. — Что МДВ делает в Миссури? — спросил Джейк. Эдди посмотрел на него. — Еще разок, дружище. Джейк сконфузился. — И я хотел сказать в Межземелье. Ну, ты понял? Эдди так и впился в него глазами. — Ты-то откуда знаешь, что это межземелье? Когда мы вышли к дорожному камню, тебя с нами не было? Джейк сунул руки в карманы и принялся разглядывать свои мокасины. Приснилось, — коротко пояснил он. — А ты думал, я заказал эту прогулку через папиного турагента? Роланд взял Эдди за плечо. — Пока место ставь это. Эдди бросил на Роланда быстрый взгляд и кивнул. Они еще немного постояли, глядя на мост. Они успели привыкнуть к очертаниям города на горизонте, но это было нечто новое. Далекий мост словно парил в небе, бледный неясный очерк на полуденной синеве. Роланд сумел разглядеть четыре пары невероятно высоких металлических вышек. По одной у каждой оконечности моста и две в середине. Между ними в воздухе покачивались длинные полукружья исполинских тросов. Эти полукружки соединялись с настилом, множеством вертикальных линий, то ли такими же тросами, то ли металлическими балками, чем именно Роланд не разобрал. Зато он заметил бреши и много времени спустя понял, что мост уже не идеально ровный. — Пожалуй, в скором времени этот мост окажется в реке, — сказал он. — Может быть, — нехотя откликнулся Эдди, — Но, по-моему, все не так уж плохо. Роланд вздохнул. Загад не бывает богат, Эдди. А если яснее? Эдди расслышал в своем голосе обиду. Но было уже поздно. Я хочу, чтобы ты верил своим глазам, Эдди. Вот и все. Я с утраческих лет помню такую поговорку. Лишь дурень, еще не проснувшись, верит, что видит сон. Смекаешь? Эдди почувствовал, что на языке у него вертится саркастический ответ и после недолгой борьбы подавил желание съязвить. Просто Стрелок, юноша не сомневался, что неумышленно, впрочем, легче от этого не становилось, умел заставить Эдди почувствовать себя совершеннейшим сопляком. «Да вроде», наконец, — наконец сказал он, — «это про то же, про что любимая поговорка моей матери». «Какая же?» «Надейся на радость, а жди беды», — кисло отозбался Эдди. А лицо Роланда озарила улыбка. «Пожалуй, присловие твоей, матушке, мне больше по душе». «Но мост-то стоит», — вспылил Эдди. «Согласен, не в таком уж он сказочном состоянии. Небось, тысячу лет без капремонта, но ведь стоит же. И город вон он. Может, все-таки не такой уж страшный грех». Надеется, что там отыщется что-нибудь полезное? Или кто-нибудь, кто вместо того, чтобы нас палить, накормит нас и научит тому разуму, как старики из речной переправы? Разве такой большой грех надеется, что нам, может быть, еще повезет? В наступившей тишине Эдди к своему смущению понял, что произнес речь. Нет, сказано это было по-доброму. С той теплотой, которая когда бы ни прозвучала в голосе Роланда, неизменно удивляла Эдди. Надеяться, никогда не грех. Стрелок оглядел своих спутников, словно пробуждаясь от глубокого сна. Сегодня мы дальше не пойдем. Пришла пора потолковать, а на это надобно время. Стрелок сошел с дороги и, не оглядываясь, зашагал по высокой траве миг и остальные последовали за ним.